Глава 7. Неожиданные союзники. Открыв письмо приглашения от королевской канцелярии, я не сразу активировал печать портал. К чему смущать Бастиана на первого моим временным высоким уровнем? Использовав имитацию, я оставил себе тот же облик, но уровень показал истины. Без учета того, что был получен с заемным ХАО. Капитан дворцовой стражи Бартлби. Встретил меня в портальном помещении дворца Бастиана Первого, короля Содружества Людей, Эльфов, Гномов, Дворфов и еще десятка народов поменьше. За его спиной маячило около 20 стражников и три злобно уставившихся жреца Ниргала. Почти все были людьми, но пару эльфов и дворфов среди них я тоже заметил. И помахал рукой. «Привет!» — покрутил головой, но не нашел того единственного представителя власти, с которым был знаком. «А где генерал Кэл Ньюпорт?» Никто не ответил. Капитан Бартлби, положив руку на рукоятку меча в ножнах, сквозь зубы процедил. «Следуй за мной». Больше я от него не услышал ни слова. Складывалось впечатление, что капитан Бартлби категорически против моего присутствия в Святая Святых Содружества. Однако ясно было, что желание Его Величества встретиться со мной он саботировать не может. Его поведение настораживало, потому что с Содружеством, Дарантом и Королем после демонических игр моя репутация поднялась до доверия, При этом жрецы и стражники бросали на меня такие взгляды, будто доверием здесь и не пахло, скорее враждебностью. В сравнении с личными покоями Белиала, дворец Бастиана подавлял роскошью. Любой подсвечник, отлитый из солнечного золота, и инкрустированный звездными бриллиантами, стоил десятки тысяч золотых. Белый мрамор под ногами искрил вкраплениями драгоценных камней. Мраморные же статуи, подпирающие свод, казались воздушными и искрящимися. Но больше всего поражал барельеф, высеченный в мраморе и изображающий исторически важные события из жизни Содружества. Самым ярким мне показался тот, что живописал войну с Роем, расы инсектоидов, объединенных общим разумом. Империя тогда помогала Содружеству, и после войны с демонами эта битва решала, кому править Дисгардиумом. На эпичном барельефе 12 генералов. Орг, человек, тролль, Эльф, Огр, Дворф, Гном, Кентавр, Минотавр, Вампир, Титан и Гоблин лично ринулись на гигантского богомола, прорвавшегося к ставке союзников. Две стены были свободны. Мастеру Каменотесу еще предстояло высечь на них значимые исторические эпизоды. Кто знает, может здесь появится сегодняшняя битва у Видерлиха. Из отверстий в полу тянулись диковинные растения и цветы. В юны бежали по стенам, оплетали канделябры, талии и ноги мраморных красавиц. Было заметно, что дворец лидера Содружества оформляли не только люди, но и эльфы с дворфами и гномами. Бартлби вел меня по длинным коридорам, и я в прямом смысле шел по эпикам и легендаркам. К примеру, ковровая дорожка была выткана из шерсти овна, злоторунного древнего барана-зверобога. Каждая доска, каждая мраморная плита под ногами, каждый драгоценный камень в светильниках и люстрах — все было как минимум эпическим и имело магические свойства. Жрецы, нергала и стражники шли следом. И удивительное дело, им удавалось ступать бесшумно, не нарушая лязгом доспеха в торжественности обстановки. Могло это быть ловушкой? Вполне. Но я подстраховался, полностью восстановив дух и заполнив до предела ресурс возмездия. На готове был и деспот. Перед расставанием Джокер вытащил из инвентаря металлический шар, похожий на бильярдный, и разломал его пополам. Одну часть он отдал мне, вторую демону. Это был инженерный КБП-6000. То есть компактный, бесперебойный призыватель, позволяющий моментально доставить к себе владельца второй половины. Работала в обоих направлениях. Деспот мог вытащить меня отсюда, а я призвать его во дворец. Контакт мы держали через амулеты связи, а я свой не выключал, чтобы демон слышал все со мной происходящее. В общем, я был готов к любым сюрпризам. Вопреки моим ожиданиям, пройдя пару длинных коридоров, свернув несколько раз, Поднявшись и спустившись по разным лестницам, приемных покоев Бастиана мы не достигли. Капитан завел меня в небольшую комнату, где в центре на полу темнел круг. Локальный телепорт. Счел нужным пояснить он. Вставай в него. На той стороне тебя встретят. Встретят? Верховный жрец Нергала и несколько аспектов света? Если так, то король явно занялся не тем, чем нужно. Как там нежить? Поинтересовался я у капитана. Уже осадила столицу? Ответил не он, а один из жрецов, сопровождавших меня. «Лучезарный нергал не позволит ступить на землю Даранта ни одной проклятой твари». «Уже позволил», — хмыкнул я, вспомнив не только Элин, но и себя, бродившего по столице под имитацией. «И не раз». «Вставай в круг», — зло повторил капитан Бартлби. «Ох, не так я представлял встречу с его величеством». Дело напосетовал я и шагнул в телепорт. Под ногами разбежались концентрические круги, я подумал, что падаю. А в следующее мгновение оказался в другом помещении, в конце тупикового коридора. В окружении пары десятков стражников и королевских магов с кастами наготове. Значит, я не ошибся в догадках насчет Верховного Жреца и аспекта света. Разве что сияющий неуязвимый прислужник Нергала здесь был небольшого размера и упирался макушкой в потолок. От группы встречающих отделился массивный воин-человек, как минимум на голову выше остальных, Я уставился на необычный шлем, идеально имитирующий голову льва с захлопнутой пастью. Если он раззявит рот, нижней челюсть закроет скуластое лицо воина и послужит забралом. Корин Рэмзи. Человек. Стратег 584 уровня. Военный советник короля всех людей, лидера Содружества. На корине была сине-белая атласная форма, расшитая блестящими золотыми узорами. Кто ты и с какой целью явился во дворец? спросил военный советник, сверкнув пронзительно синими глазами. «Как-то все пошло наперекосяк. Или здесь так принято встречать гостей, что-то вроде контроля, проверки и подобного? Происходящее нравилось мне все меньше, но я решил вести себя мирно. Тем более, что прибыл не как проситель, а наоборот рассчитывал, что мое предложение заинтересует короля. Меня зовут Скиф, я демоноборец. Явился по личному приглашению его величества короля Бастиана Первого, Первое приглашение я получил от генерала армии Содружества Кэлла Ньюпорта. «Бывшего генерала», — поправил Корвин Рэмзи. «Ньюпорт заключен под стражу по обвинению в заговоре против Его Величества». Порывшись в почтовом ящике, я вытащил письмо с золотым королевским тиснением. «Вот еще одно. Пришло из канцелярии Его Величества. Собственно, так я и попал во дворец, активировав королевскую печать портал». Рэмзи вырвал бумагу из моих рук, скептически изучил, порвал и поднял голову. «Здесь сказано, что вы должны были явиться шесть дней назад!» «Я не мог прибыть раньше при всем желании. Очень глупо игнорировать приглашение Его Величества, а потом думать, что им можно воспользоваться в любое удобное время». На его устах зазмеилась улыбка. От моего внимания не ускользнуло то, что стражники подобрались и едва заметно принялись окружать меня. Аспект света вспыхнул, но не атакуя, а размножаясь. Два, четыре, восемь. Ого, сразу восемь! К счастью, мой временный 3887 уровень механика аспектов в учет не взяла, поэтому они лишь на сотню превосходили мой настоящий, тысяча первый. Я разочарованно вздохнул, все-таки ловушка, но еще раз попытался решить проблему мирно и задействовал убеждения. Военный советник Рэмзи, думаю, вы поступаете очень неосмотрительно. Мне многое пришлось пережить, чтобы превратить призрачный шанс на победу над Чумным Мором в нечто реальное и осязаемое. По лицу Рэмзи проскользнула тень сомнения, и я усилил напор. Насколько я знаю, Орда уже на подступах к Даранту. А у меня есть нечто, способное остановить нашествие. Если объединимся, мы можем вместе ударить по ядру уже сегодня. Все, что мне нужно, сказать то же самое Его Величеству Бастиану Первому, предоставив, разумеется, необходимые доказательства правомерности своих слов». А в этот момент улыбаться стали все, включая жрецов Ниргала. Казалось, даже аспекты света заулыбались, начав мерцать. Король-предатель Бастиан отринул единственного истинного бога, Ниргала лучезарного несущего свет всему дисгардиуму. Наслаждаясь моментом, сообщил Рэмзи. Он изменил своему народу, войдя в сговор с императором Крагашем. И, как мы теперь видим, Якшай с мерзкими последователями спящих. Но ты, их отродье, все же увидишь его величество. Если, как вы говорите, Бастиан Первый предал народ Содружества, то какое именно его величество я увижу? Новый король всех людей, его величество Доминик Второй, из любопытства пожелал лицезреть тебя, отродье спящих, прежде чем ты сгинешь». Обернувшись к жрецам, он велел. «Ведите его к королю». «Доминик, это же родной брат бывшего короля! Получается, Бастиан Первый свергнут Домиником?» «Или переворот произошел так давно, что Краулер, Джокер и Хелфиш не сочли нужным меня предупредить?» «Нет, скорее это случилось только что, и весть не успела разнестись по свету. Я промолчал, позволив страже и жрецам расступиться, а аспектам света окружить себя. Выстрелив сотнями тонких лучиков света, которые не нанесли урона, но намертво привязали к ним, они потащили меня по коридору». «Помочь?» — донесся тихий рык деспота из амулета связи. «Нет», — отказался я. решив подыграть заговорщиком, чтобы попробовать переубедить нового короля. Короткий коридор вел прямо в тронный зал, где восседал лидер Содружества. Количество стражей, боевых магов и жрецов Нергала здесь зашкаливало. Не иначе переворот был военным. Теоретически, я мог бы уйти в любой момент. Самое простое — призывателем Джокера. Как он говорил, инженерные изделия не поддаются магической блокировке, в том числе блоку портальных перемещений. Потому-то они и выдерживают конкуренцию в мире, где все основано на магии. Другой вопрос, что инженерные поделки можно заблокировать инженерными же блокираторами. Но компактный бесперебойный призыватель 6000 – разработка пятого ранга, и отменить его действия можно только изделием классом не ниже, а таких пока не существовало. Ну и, конечно, я мог прорваться с боем. Никто из присутствующих противопоставить ничего не сможет. Мне будет грозить опасность, только если сюда явится сам Нергал. Но такое вряд ли случится. Новые боги воздействуют на мир не напрямую, а опосредованно, через своих последователей. Впрочем, барон Самедиа опроверг это утверждение. Выставив меня перед троном, аспекты света отлетели, однако удерживающие лучи, преобразовавшись в цепи света, не исчезли. Я контролировал тело, но сдвинуться с места не мог. Из-за яркого сияния, исходящего от удерживающих меня лучей, я с трудом разглядел нового правителя Содружества, настолько не похожего на предыдущего. Будто он Бастиану и не брат вовсе. Бастиан был двухметровым широкоплечим здравяком, не без лишнего веса, но все же с монументальной фигурой. Доминик же выглядел поджаром и сухощавым, даже в королевской мантии, из приличных размеров короны на голове. Восседающий на огромном троне, рассчитанном на могучих исполинов королевской династии, Доминик II выглядел как-то несолидно. но первое впечатление рассеивалось, стоило всмотреться в его лицо, а оно было хищным, хоть и без той величавости, что наблюдалось у Бастиана Первого. Его остреньким, как у хорька, цепкие, глубоко посаженные глаза прищурились, брови сошлись у переносицы. Новый король изучал меня и молчал, как и все присутствующие. Убеждение выдало всего три варианта. Молчать, пока король не примет решение, заговорить о деле – избавиться от контроля аспектов, чтобы показать силу и заговорить после. Все варианты с огромной вероятностью вели к попыткам заключить меня под стражу, но глупо было не попытаться хотя бы озвучить мое предложение. Демоноборец Скиф приветствует его величество короля Содружества и всех людей Доминика II. В мертвой тишине звонко прозвучал мой голос. «Ваше величество, я к вам с важным делом, от которого зависит судьба не только Содружества, но и всего Дисгардиума. Я говорю о на море». Король поднял бровь, и шансы на благополучный исход разговора снизились вдвое. Присутствующие зашептались. Два гнома, профили которых выдали сотрудников газеты «Вестник Содружества», начали строчить перьями по бумаге. Третий, тоже гном, что-то тихо затараторил в амулет связи. Реакция окружающих удивляла, но я продолжал гнуть свою линию. Нежить подступает к Доранту и Шаку. Замки многих великих кланов стерты с лица земли. Бакаба захвачена нежитью. Кинема разрушена, и только мертвецы сейчас бродят по ее еще недавно красивым улицам. А величественные здания столицы Лиги Гоблинов заполонены нежитью. Если не остановить Чумной мор, скоро та же судьба постигнет весь остальной мир. Мои слова породили кривые улыбки, народ усмехался, но причины глумления я пока не понимал. Все, что мне оставалось, продолжать, а там будь что будет. Сегодня я планирую уничтожить само ядро Чумного Мора. Все необходимое для этого у меня есть. Я обеспечу защиту от Мороза Холдеста и использую свою награду за победу в демонических играх, умноженную эссенцию жизни, чтобы оборвать связи ядра с бездной. Все, что мне нужно от Содружества и Империи, совместная атака на Видролих, столицу нежити. О том, что эта атака отвлекающая, и она нужна, чтобы поставить третий храм спящих, я умолчал. Ни к чему раскрывать карты. Ведь неизвестно, чем закончится наш разговор и станет ли Доминик нашим союзником. Словно не слыша меня, король склонился к стоящей рядом советнице, Брянне Эббот и что-то прошептал ей на ухо. Женщина вышла вперед, вытянула руку, ткнув в меня указательным пальцем, и торжественно произнесла. «Человек-скиф, его величество Доминик II не желает слушать гнусные инсинуации в адрес...» Ее голос стал громче, обретя торжествующие нотки. «Единственного и лояльного союзника Содружества, народа Чумного Мора!» объединенного великим ядром. Лязгнули доспехи и вытаскиваемое из ножен оружие. Затрещала магия, зашипели, утолщаясь лучи света. Теперь они причиняли ощутимую боль, но все же не могли пробить защиту и не наносили урона. Честно говоря, учитывая влияние нергала на этих землях, ждал я всякого, но такое не укладывалось ни в какие рамки. Пока я, ошарашенный, замер, пытаясь осознать, почему Содружество ни с того ни с сего стало союзником Чумного Мора, советница эбот объявила приговор. За сношение с настоящим врагом всех разумных, со спящими, человек-скиф приговаривается к вечному заключению в Винкуле. Бросив взгляд на репортеров, она сочла нужным пояснить. Со вчерашнего дня эта тюрьма перешла под протекторат Содружества ввиду неспособности империи и нейтральных государств обеспечить ее функционирование в отсутствие небесного арбитража. Вернувшись к королю, она склонила голову, и тот снова ей что-то велел. Эббат перевела взгляд на верховного жреца Ниргала и озвучила пожелание Доминика: Ваше святейшество, прикажите своим людям досмотреть отступника и изъять все упомянутые и умноженные эссенции жизни. По сообщению наших людей в лиге, отступник то ли вступил в сговор с другими демоноборцами, то ли заставил отдать ему их награды за победу на играх. Мне все было ясно, хотя принять происходящее я пока не мог. Размышлять на эту тему было не время, потому как если меня все-таки запрут в Винкуле, я оттуда точно не выберусь. Так что оставался один вопрос, вытаскивать ли деспота, чтобы перед тем, как уйти, наказать заговорщиков или просто исчезнуть? Первый вариант очень нравился. Да что там, теперь, когда я рассматривал этих уродов как предателей всех разумных, мне хотелось стереть с их лиц торжествующие улыбки. Но, как говорил один гладиатор, не сейчас». Черт его знает, как система воспримет атаку на нынешнего правителя Содружества, так что с ним буду разбираться позже. «Деспот, вытаскивай меня отсюда», — сказал его мулет связи. И демон вытащил, мгновенно. Жаль, что я не стал свидетелем того, как исчезли улыбки с лиц всех присутствующих в тронном зале. Кровь бурлила, сердце выпрыгивало из груди, когда я вернулся в лахарийскую пустыню. Деспот, увидев меня, бросился навстречу, разъярённо грок хыркая на ходу. Джокер, наверняка, слушавший все, что со мной происходило по амулету связи, все равно закидал вопросами: что случилось? Как? Что? Почему? Знаком я показал, что мне нужно побыть одному. Джокер отстал, недоуменно переглядываясь с деспотом. Я же ушел в скрытности и взлетел в ясности, чтобы обдумать все в небе, не теряя времени. И чумной мор в союзе? Это же бред! Но черт возьми, бред, который я только что наблюдал собственными глазами! «Во всем произошедшем явно видна лучезарная рука Нергала. Но зачем это королю? Что вообще происходит?» Выйдя из убыстрения, я бросил взгляд вниз и увидел, как машет рукой Джокер. В то же время хлопнул телепорт, доставивший сюда Хелфиша и Краулера. Нужно спускаться. Наверняка соратники, разведав обстановку вокруг Видерлиха, вернулись с новостями. «Что, Бастян?» — первым спросил Хелфиш, дав мне понять, что и сам еще не в курсе переворота. «Видерлих нашли?» Задал я встречный вопрос. Э, ладно, давайте сначала расскажу, как там Бастиан. Что с ним и где он сейчас, без понятия. Но в Содружестве новый король, Доминик II. Короче, обо всем по порядку. Я устроился под пальмы в укрепленном инженерном оазисе близ места силы. Остальные расселись рядом. Рассказав им о теплой встрече, которую мне устроили во дворце, я заметил, что Джокера прямо распирает, но он сдерживается и не перебивает. Гном-инженер определенно делал успехи в социальных коммуникациях. Еле ноги унес. в общем. Спасибо Джокеру за компактный бесперебойный призыватель. А то я прикинул, своей телепортации уйти бы не удалось из-за беспрерывных атак аспектов света. Замолчав, я посмотрел на инженера. «Что, Джокер?» «Я же это! Подписан на вестник Содружества!» затараторил гном, вытащив газету. «Ну вот, сегодня уже три новых выпуска было, и там новости!» Учитывая магическую печать и такую же доставку, местные газеты могли выдавать выпуски хоть ежечасно. Ну, новости, да? проворчал Хелфиш. Эко Невидаль. В газете новости. Так там новости про то, что происходит, возмутился Джокер. Договори «Да уже! Закатив глаза, воскликнул Краулер. Что там? Ладно, гном перевел дух. Слушайте, помните, все думали, что Магвай разрушил замки лазурных драконов и движется к Доранту? «Так я об этом и говорил, в клановом чате обсуждали», — заметил снайпер. «Ерунда все это оказалось! Магвай просто собрал орду у главного замка драконов, у него с ними были переговоры. В общем, лидер клана Титан Глиф принял предложение Чумного Мора присоединиться к нежити, а за ним последовал почти весь клан, вернее, его боевое крыло. Ремесленников, по большей части наемных заставлять не стали». «Ох, не дали успехи элиты покоя Глифу», — покачал головой Хелфиш. Видимо, Магвай пообещал им ускоренную прокачку в тех зонах, куда живым из-за климата ходу нет. Может так, а может, заставили их. Внес свою лепту в обсуждение Деспот. Выбор-то небольшой. Потерять Доминион или принять сторону того, кто твой доминион может мертвой почвой залить. Да это не главное, отмахнулся Джокер. Маквай-то, похоже, отрепетировал на драконах и потом с тем же самым предложением подкатил к Даранту. Бастиан Первый слушать ничего не хотел о союзе с нежитью. Но тут неожиданно активность проявили жрицы Нергала. Стали уговаривать короля принять предложение Чумного Мора. Дальше уже домыслы журналистов. Мол, Бастиан послушал их, послушал, но предложение отверг. А потом вообще пригрозил объявить последователей Нергала вне закона, за связи с Чумным Мором. Понимаешь, Скиф? «Похоже, я явился во дворец, когда они это только-только провернули». «Что провернули?» – не понял Краулер. «Кто провернул?» «Переворот!» — ответил я. «Заговорщики! Рассказывал же, что на троне сейчас Доминик Второй, младший брат Бастиана. Этот, похоже, не стал спорить со жрецами Нергала. Теперь содружество вошло в союз с Чумным Мором. Да и в бездну их! Сами справимся! Джокер, а что пишут про Империю? Те тоже решили подружиться с Нежитью?» «А Элин от лица... А есть лицо у ядра, Скиф? Ты же его видел?» «Сначала не было, а теперь вроде как есть», — ответил я. «Но оно такое страшное, что тебе лучше не знать». «Ага, ну вот, значит, высший легат от лица ядра сделал такое же предложение императору Крагашу», — сказал Джокер. Однако тот просто послал ее, сказав, что в его империи место есть только для живых, а мертвецы пусть катятся туда, откуда прибыли. Учитывая, что вампиры, составляющие около 1% населения саммита, не совсем живые, Крагашу пришлось уточнить, что кровососов это не касается. «А жаль», — заметил Хелфиш. «Никто бы не огорчился, если бы и вампиров выпнули из империи». «Ладно, а что мертвецы?» – спросил я. «Мертвецы...» ха. Короче, те котицы отказались и продолжили движение к Шаку, уничтожая все на своем пути. Крагаш сейчас объявил всеобщий призыв. Кстати, Варгоши, великий князь вампиров, видимо, решил выторговать себе привилегии и объявил, что сначала встретится с госпожой высшим легатом, чтобы понять, при какой власти вампирам будет лучше. «Идиот!» – прокомментировал деспот. «Когда не останется никого, кроме нежити, из кого они кровь сосать будут!» «Да у них фермы есть», — возразил Хелфиш. «Я вот другого не понимаю. Зачем союз с Чумным Мором нужен Доминику?» «А меня еще больше волнует, почему легаты проигнорировали уничтожение двух храмов и забросили поиски Кхаринзы», — задумчиво произнес я. «Почему вдруг переключились на другие цели?» «Понимаешь, Скиф, ты рассуждаешь как игрок», — ответил Краулер. «А что на уме у ядра знает только оно само? Может, оно решило, что ему важнее резко расширить сферу влияния?» Может, захватив кучу новых земель и увеличив число нежити, оно станет настолько сильным, что ему станет плевать на спящих? А храмы? Ну, времени-то прошло немного. Может быть, пока Элины Магвай атакуют разумных, кто-то из других легатов получил квесты на восстановление святилищ? Вполне возможно, — влез Хелфиш, — что вся эта их активность как раз и связана с атакой на храмы. Джокер, глядя в развернутую газету, кашлянул, привлекая внимание. «Значит, вот что пишут о союзе Чумного Мора с Содружеством». «Точно никто не знает, потому что король не прокомментировал свои действия, но журналисты считают, что Доминик II ничего не решает, а просто исполняет волю Нергала». «Или король испугался того, что Дарант повторит судьбу Кинемы? предположил Краулер. «Может, Чумной Мор пообещал ему не трогать земли Содружества, если оно не будет вмешиваться в завоевательные амбиции нежити». «Вот еще из газеты», — добавил Джокер, показав нам движущуюся картинку с лидерами Содружества. Пишут, что эльфы, дворфы и гномы не в восторге от решения нового короля, но пока ничего не делают, лишь ворчат. Наверное, понимают, что если рыпнутся и заявят о выходе из Содружества, в тот же день их земли заполонит нежить. — Однозначно, чумной мор поможет Доминику держать в узде всколыхнувшихся союзников, — вставил Краулер. — Идиот этот ваш Доминик, — прорычал деспот. — Князья преисподней лучше всех понимают, как глупо давать мощному Доминиону поглощать другие. потому никогда не присоединяются к Сильному, а наоборот объединяются против него. «Он что, надеется отсидеться?» — спросил я, имея в виду Доминика. «Пока Чумной мор будет расправляться с врагами Содружества, он не вмешается», — ответил Гном. «И, как я понимаю, следующими после Гоблина в страну потеряют имперцы». «Тогда вмешаться надо нам», — решил я и обратился к Хелфишу. «Поможешь встретиться с Крагашем?» «Сейчас прошу хорваться, ответил тот. С лидером своего клана он говорил при нас. Хорвац уже объявил сбор и договорился с полковником и хинтерлистом не только о том, чтобы держать кланы наготове для атаки на Видерлих, но и о возможной помощи, если Айлин на пути к Шаку свернет и атакует земли странников. «Парню привет!» — сказал на прощание Хорватс, пообещавший немедленно встретиться с Крагашем и убедить его дать мне аудиенцию. «Как думаешь, сколько ждать ответа?» — спросил я. «Даже Хорвадсу с максимально прокачанной репутацией не так просто попасть к Рагошу, как может показаться», — заметил Хелфиш. «Но ты же не просить идешь, а решать его же проблему, так что все будет хорошо. Согласиться, император, никуда не денется». Я кивнул, хотя в голове крутилась мысль о том, что можно было бы провернуть все своими силами, пожертвовав свирепость демоноборца и призвав легионы. Однако я не решался, понимая, что демоны мой последний козырь, причем невосполнимый. Кто знает, когда он мне пригодится по-настоящему. А для отвлекающей атаки хватит и своих сил. Наверное. Вот если не хватит, обращусь за помощью к демонам. Но и тогда не ясно, сколько придет на помощь. Сработает ли это вообще? Не понерфит ли их система, как деспота? Ведь если так, то прибывшие по большей части будут не настолько и сильны. В общем, демонов я решил приберечь. А то несправедливо получается. Содружество и империя ненавидят спящих и демонов. Но спасутся руками злейших врагов. Ну уж нет. Пусть Империя тоже помогает, раз уж Содружество откололось. Была и еще одна причина, самая очевидная, если не забывать о вероломстве демонов. Легионы явятся на призыв, да, но станут ли помогать? Может их помощь, не больше, чем коварный план владык преисподней вернуться в Дисгардиум? Отбросив эти мысли, я спросил, что по Видролиху? Город нашли, сообщил Хелфиш. Вплотную не приближались, там высокая активность, много дозорных. Так что рассматривал я в основном издали, в снайперский прицел. «Я засыпал незримое око», — добавил Краулер. «Короче говоря, на поверхности никакого города нет, только чумная почва и сторожевые чумные пилоны. Они типа живые, фигачат чумные ауру и видят скрытые. Они-то моё незримое око и прибили. Но я успел заметить просторный тоннель, ведущий вниз. Видро ли подземный город? Верно», — кивнул Хелфиш. Я обошёл поверхность так, чтобы разглядеть тоннель. Движение там активное, мертвяки снуют туда-сюда. Видно, что под землей живут. Да и на карте отметилось, как видры лих, — добавил маг. Воткнул туда портальный маяк, но если что, могу забросить тебя туда, чтобы ты тоже пробил маршрут. Да, давай. В следующую секунду мы с Краулером исчезли. Хелфиш как раз открывал рот, но мы его реплику не услышали, очутившись на чумной почве в окружении усечённых зикуратов. Снега не было. Видимо, оставил. «Неживая земля источала тепло и испарение». «Как раз хотел тебе сказать», — прошептал Краулер. «Похоже, тут твои искорки и не нужны. Над городом тепло». Глядя на черный с зелеными прожилками огромный участок земли, вылезший из-под снега, я скрипнул зубами. «Очень хотелось рискнуть, войти в ясности и нырнуть в открывавшийся в паре километров от нас зев тоннеля, изучить лих на месте, но... видишь?» — показал гном. Чумные пилоны расставлены так, что тебе не проскользнуть. Защитные сооружения, о которых говорил Краулер, отсюда смотрелись как россыпь гнойных прыщей, густо вылезших из чумной почвы. Если Хаура выбьет из ясности, меня заметят, и боя не избежать. К тому же в самом городе защита, вероятно, еще мощнее. И наверняка там готовы к встрече легаты. Вероятность провала была слишком велика, поэтому я отказался от идеи рассмотреть город. «Ладно, возвращаемся». — сказал я, запуская глубинную телепортацию в Оазис. Хелфиш при нашем появлении лишь покачал головой. «Удивляюсь я современной молодежи. Даже не посчитали нужным предупредить, что пропадете. Я понимаю, что время поджимает, но свалить посреди разговора — видимо, понятие вежливости». «Не сейчас, мистер Пейнтер», — перебил я. «Есть новости от Хорватца? «Пока нет», — поиграв желваками, ответил тот. «Тогда давай не будем терять время и разнесем по карду Айлин», — предложил я. «Есть данные, где она?» «Наши скауты за ней наблюдают. Сейчас попрошу кого-нибудь открыть нам портал из замка странников. Вдвоем пойдем?» Окинув взглядом друзей, я решил взять только деспота. «Втроем», — кивнул Краулеру и Джокеру. «А для вас у меня найдется кое-что, чем можно заняться». Когда я встретился с другом-магом, обилие информации вытеснило это кое-что из головы, а Краулер не стал напоминать, хотя, очевидно, горел желанием. Сейчас же я вспомнил о добыче из преисподней, вытащил большую часть крупиц соли Мефестрота и протянул Краулеру. «Без понятия, что из этого создаст Джокер, но ты, друг, точно найдешь правильное применение». Мак благоговейно принял крупицы соли Мефестрота и принялся изучать. Его лицо просияло, он закричал. «Знаю! Это же базовый ранг алхимии! Из крупиц создавать целое!» Деспот, сунувшись нюхать соли, чихнул, оставив в ладошке Краулера лишь несколько крупиц, остальные разметало по песку. «А, это же от Мефистрота! воскликнул деспот. «Когда он ранил Белиала, князь его обругал. Ну и сработало что-то вроде проклятия. Сукин сын с тех пор потеет, как сотня демонов. Все время покрыт солевой коркой». Свою речь он выдавал под грязные ругательства двух гномов, ползавших под его ногами в поисках драгоценных крупиц. Поняв, что своими силами они не справятся, я собрал все притяжением и снова отдал Краулеру, попросив деспота отойти подальше. Оставив двух гномов чахнуть над крупицами, я взял демона и Хелфиша и активировал глубинную телепортацию в главный замок странников».